Глава 9. В очередной раз из-за Мирослава, выполняющего срочные заказы полковника, пришлось задержаться на полторы недели. За все это время виделись с крестниками всего лишь раз, и только мельком, перед возвращением на остров, захотели найти их и попрощаться. С трудом, надо сказать, пиратов разыскал, к Кипарису предстоял большой длительный рейд по мародерке, и они носились по стабу, готовясь к нему. Помня о тяжелых последствиях прошлого рейда, необходимо учитывать прежние дыры в обороне, основательно подготовиться, начиная с вооружения и заканчивая оснасткой боевых машин сопровождения. Крестные извини, мы тут замотались с делами, а встретиться тоже хотелось. Мы же с Егором, блин, со стрельцом, все никак не привыкну к реалиям нового мира. Ничего не знаем обо всех этих кластерах, мурах и внешниках. Кроме них еще куча всяких других проходимцев, типа сектантов. В общем, времени не хватает, чтобы во все вникнуть. А тут еще готовится рейд. Хорошо, что кипарист и прав оказался. Классный мужик и котенок активно помощь оказывают и разъясняют непонятные нам моменты. Они, эти моменты, сплошь и рядом. Вот такие крестные дела. Когда рейд? Вроде не скоро, через две недели, а на деле много чего не успеваем сделать. Пригодился наш опыт, полученный в Африке и Сирии. Есть что внести из позаимствованного там в оснащении броневиков и машин. Молодцы, я вас не сомневался. Кстати, как сестра. Мы тогда с ней до ночи просидели, было о чем поговорить. Стрелец меня не дождался, я когда вернулся, он уже спал». Оказывается, а я ничего и не знал, у нее после похорон начались проблемы со здоровьем. Проверилась и мне ничего не сказала. У нее диагностировали рак мозга, а я считал, что плохое самочувствие, частые головокружения связаны со смертью родителей. Мол, сильно переживает». «Ну, оно, ну, собственно, так и было. Вот и таскал ее по рыбалкам. Перед той последней она уже знала, что ей осталось жить от силы полгода. Так и произошло у меня. Примерно в эти сроки я ее и похоронил. Попав сюда, сестра не удивилась сильной головной боли. Решила, что началось обострение и не поняла, почему ей стало лучше после выпитого в первый раз живчика». Представь, какое потрясение она испытала, когда уже здесь, месяца через два, более не имея симптомов болезни, узнала, что исцелилась. Слышать-то она слышала, что все болячки исчезают, но испытать на собственном примере дорогого стоит. Она ему, в смысле тому Сергею, так и не призналась, чем болела на земле, так и у меня случилось». Я узнал, что сестра неизлечимо больна лишь, когда ее положили в клинику. Спасибо Егору, что тогда увез меня воевать, иначе бы я не пережил ее смерть. Извини, крестный, но мне пора. Еще не початый край работы. Привет, Белки и Ксанка с Мирославом. Классные они у тебя». Попрощавшись с крестниками, пират поспешил домой, где его семейство, образно говоря, уже сидело на чемоданах, готовое к возвращению на остров. Белка вела джип по окраине города. Небольшая по размерам промышленная зона оказалась абсолютно пустой. Очевидно, перезагрузка произошла в выходные, а иначе чем объяснить практически полное отсутствие признаков апокалипсиса? Никаких тебе костных останков как трехдневной давности, так и более свежих». Не зная, с чем могут столкнуться в городе, пират экономил энергию, но скорее больше по привычке, нежели по необходимости. Последние годы разово, без подзарядки, он мог пользоваться скрытом очень продолжительное время. Сейчас экипаж джипа пока не был прикрыт от возможных любопытных глаз невидимкой, ибо пират не чувствовал необходимости в этом. Но бдительности не терял и внимательно анализировал обстановку, стоя в кузове за пулеметом. Мирослав, находившийся рядом с ним, вдруг насторожился и прислушался к ощущениям. Ему показалось, что позади них, метрах в пятидесяти, обозначилось присутствие людей. Но оно тут же исчезло, и он успокоился. Наверное, глюк поймал. А вот резкая боль в затылке пирата, внезапно уколовшая его, откровенно и громогласно кричала об опасности. По какому-то наитию рейдер понял, что «Скрыт» уже не поможет, и громко прокричал «Пригнулись все! Белка, уводи джип в сторону!» На последней секунде успел прикрыть машину и экипаж энергетическим щитом. Сильный удар по касательной задел голубую искрящуюся полусферу. Джип в это время на скорости уходил в левый переулок, довольно вовремя, кстати, оказавшийся на пути их следования. Славно Стикс в очередной раз спасал им жизни. От удара машину закрутила на месте, резко запахло сжённой резиной. С трудом удержав джип на дороге, белка выровняла его и придавила педаль газа. Поменяв щит на скрыт, глотая на ходу живчик, барабаня при этом зубами по горлушку фляжки в перерыве между глотками, пират дал команду несколько раз сменить направление движения. «Необходимо запутать следы и сбить с толку преследователей, поимевших наглость выстрелить в них из гранатомета». Фуф, вроде оторвались». «Заехали во двор какой-то организации и остановились». «Мирослав, как обстановка?» «Никого батю не чувствую. Они, кто бы это ни был, скорее всего, тоже невидимкой пользуются. Я их на миг почувствовал, поэтому и проворонил». «Мирослав виновато посмотрел на отца». Зато затылок меня не подвел, в который раз выручает. Не знаю, под скрытом те были или нет, но я их взгляд очень хорошо почувствовал. Ксанка, уже начавшая отходить от пережитой гонки, жадно присосалась к горлышку фляжки с живчиком. На лбу у нее красовалась лиловая шишка, сильно приложилась о приборную панель, когда джип крутанула. «И что это было?» — спросила мужа белка, вытирая пот со лба. По чью раздачу мы в этот раз попали? Даже не знаю. Пират на самом деле не знал, что ответить жене. Слушай, белки пришла в голову мысль. А может мы попались на глаза бывшим хозяевам, и они опознали свою машину? Ведь мы ее не перекрашивали. Правда, никаких муровских знаков на ней нет, а вот на запаске, что сзади джипа, красивая картинка. Морда тигра со скаленной пастью. «Знаешь, а ведь ты права, дорогая. Скорее, так оно и было. А ну-ка, Ксанка, просканируй эфир». «Ничего, тишина. Может, они без связи?» «Все может быть». «Та-та-та!» — -та! донеслась автоматная очередь. Следом бахнул гранатомет. «Еще две очереди, но уже пулеметные. Похоже, к ним на шум подтянулись твари. Проверим». Рейдер выпил живчика, щит более энергоемкий и требовал подпитки силы поддержки наличия энергии в должной мере. «Я готов. Давай, родная, самый малый вперед. Ксанка, Мирослав, без команды не стрелять». У борта на сиденье лежали противотанковое ружье и немецкий сигнальный пистолет. С Собой к нему имелись одна кумулятивная граната и две осколочных. Хоть в Тулу со своим самоваром не ездят, пират все равно взял на всякий случай найденное в прошлый раз оружие. Все заряды не брал, посчитал, что и этого количества хватит. Тем более ожидали, что в тайной мастерской под частным музеем еще найдут. Ведь почти ради этого и затевалась данная поездка. Ну а вдруг что случится по пути к музею? Так оно и случилось. Выходит, сами себе напророчили неприятности. Выстрелы не стихали. Подъехали поближе, насколько это было возможно. Огонь велся с третьего этажа административного здания небольшого предприятия. В десяти метрах от него, у мачты уличного освещения, на боку лежал расплющенный джип. Видимо, за ним гналась крупная тварь. Водитель на повороте не справился с управлением, и машина врезалась в столб. Экипаж успел выбраться и укрыться в ближайшем здании. Судя по всему, времени у них чуток в запасе имелось, раз успели не только прийти в себя и выбраться, но и снять с или пулемет. Он и сейчас постреливает из окна, периодически подает голос и автомат. Перед зданием лежали трупы лотерейщика и кусача. Еще пять их собратьев, только помельче, прыгали под окнами, пытаясь дотянуться до стрелка. Окна первого этажа закрыты металлическими роллетами. Выходной день. «Батя, а как они проникли внутрь?» Шепотом спросил Мирослав. В этот момент рейдеры находились во дворе углового здания. Тоже какая-то организация. В этой части города жилых домов не имелось ни одного. Лишь в 100 метрах за автоколонной начинался частный сектор с плотной застройкой. Рейдеры пока не вмешивались, только наблюдали. Потери у неизвестных все же обнаружились. Возле заваленного на бок джипа заметили фрагменты тела. «Пират, я поднимусь на крышу. Лестницу сзади видела». «Хорошо, только прошу, не высовывайся». «Не волнуйся, я аккуратно». «Я с мамой-белкой», — влезла не к месту ксанка. «Цыц!» — разозлился пират. Тебе еще там не хватало». В ответ девчонка обиженно засопела. «Белка, два раза щелкнешь по микрофону, все в норме. Три раза. Опасность. Один. Зовешь к себе. Запомнила?» «Так точно, товарищ командир». Полусерьезно ответила Белка и, забросив за спину СВД, завернула за здание, успев перед этим шепнуть к Санке, чтобы та пирата, а сыну показала кулак. Довольно проворно она вскарабкалась на повисшую в метре от земли лестницу. Пригибаясь, прошла по старому, покрытому пылью рубероиду. Видно, давно не было дождей. До вентиляционной шахты из потрескавшегося с выбоинами красного кирпича, расположенной недалеко от обреза крыши. Высотой с полметра она выглядела довольно неплохим укрытием. Невысокий, в три кирпича бордюра поясывал по периметру всю крышу. Белка удобно улеглась на теплую крышу и еле сдержалась, чтобы не чихнуть от потревоженной пыли. Винтовку она сняла еще на лестнице перед самой крышей, и теперь уложила ее на парапет. Обмутанная лентами камуфляжной ткани цевье мягко легло на кирпич. Ее само прикрывало шахтой тот же парапет. Дело в том, что крыша ее здания выше того, где засели неизвестные на один этаж. Чтобы стрелять по окну третьего этажа, ей придется немного приподниматься. В прицел она рассмотрела бородатого парня, высунувшегося из окна и давшего короткую очередь в оскаленную, беззубую пасть лотерейщика. Видно, старые выпали, а новыми он не успел обзавестись. Тварь почти допрыгнула до второго этажа и врезалась когтями в кирпичную стену. Пули пробили черепную коробку и вырвали часть спорового мешка. Бороздя кирпич, тяжелое тело, покрасневшее от красной крошки, сползло вниз. Скользнув по защитным ролетам и расцарапав краску, грохнулось на цементную стяжку под окнами здания. Из живых тварей к этому времени остался еще один лотерейщик. Трех бегунов, как наиболее слабые цели, успели пристрелить в тот момент, когда белка взбиралась по лестнице. Последняя тварь, оставшаяся в живых, носилась туда-сюда под окнами, злобно задирая морду и скались при этом. Белка один раз щелкнула по микрофону. Вскоре за спиной послышался шорох, и рядом с ней оказался пират. «Осталась одна тварь. Я думаю, что добьют этого лотерейщика и спустятся выпотрошить трупы. Сомневаюсь, что не рискнут. Уже больно хороший куш могут поднять». «Я отсюда прикрою, а вы возьмите языка. Плохо, что не знаем, сколько их там всего. Зато уже знаем, кто они. Это те муры, что под сатанистов косят. Ксанка помогла. Наша глазастая рассмотрела на запасном колесе, лежащем у джипа. Такой же рисунок со скаленной мордой, что и у нас. Давай возвращайся к детям. Ты их оставил без скрытых, а это небезопасно для них». И словно в подтверждении ее слов в гарнитурах отчетливо услышали три щелчка. Опасность. Быстрее к ним. Белка посмотрела в прицел. В окне она никого не увидела, не было и лотерейщика под окнами. Внутри у нее все похолодело. Не Они тварь к санку с Мирославом, но как ей не хотелось покинуть крышу, она не могла. Надеюсь, что пират справится с ситуацией, просто обязан справиться. С тревогой вздохнула она и продолжила контролировать действия Муров. Видимо, тоже удивившийся отсутствию твари из окна высунулся бородач и принялся осматривать улицу. Вот он повернул голову в сторону дома, на крыше которого пряталась белка. Посмотрел ее вверх и вздрогнул. «Заметил, сволочь!» Быстро направил в ее сторону автомат и нажал спусковой крючок. Очередь прошлась по парапету, во все стороны брызнули крупные осколки кирпича и красная крошка. Противно провизжав, пуля отлетела от железной трубы с телевизионной антенной. Белка успела пригнуться и отползти за вентиляционную шахту в безопасную зону. Она не видела, как в сторону окна, оставляя за собой дымный след, пошла осколочная граната. Снизу вверх, под острым углом, она все же влетела в комнату, ударившись в потолок. Слава Стиксу попал, не подвела машинка, — довольным тоном отметил пират. В комнате громыхнуло, на мгновение засветилась яркая вспышка, и оконную раму вместе с клубами дыма вынесло на улицу. С треском звеня, осколками стекла, она упала на асфальт. «Мы на зачистку!» — уже не шифруясь быстро, — сказал пират. Втроем, укрывшись невидимкой, перебежали улицу и остановились перед большими железными воротами, выкрашенными в бордовый цвет. Находившаяся рядом дверь оказалась изнутри закрыта. Пришлось на минуту оставить ребят без скрыта. Рейдер легко прошел с помощью дара через тонкий металл. Отодвинув засов, впустил внутрь Мирослава и Ксанку и обратно запер. Как только они подошли ко входной двери в административное здание, она резко распахнулась от удара изнутри ногой. Во двор вывалился мужик в разорванном и опаленном камуфляже, сжимая в руки автомат. Глаза его при виде рейдера и двух подростков расширились. Он попытался вскинуть оружие, но Мирослав опередил его. Сделав пас рукой, он выбил автомат у сатаниста, а вторым кинетическим ударом впечатал мужика в стену. Проломив затылочную кость торчавшим из стены спиленным кончиком арматуры, после непродолжительной дрожи мужик замер и сполз, составляя за собой кровавую полосу. — Молодец сын, но нам нужен был язык, — то ли похвалил, то ли пожурил Мирослава пират. Из подъезда более никто не появился. Осторожно ступая и при этом стараясь не шуметь, хотя скрыт заглушал и звуки, рейдер поднимался по широкой лестнице на третий этаж. Ствол автомата направлен вверх, палец на спусковом крючке. Вот и распахнутая настежь дверь. Дым немного вытянуло, пахло сгоревшим порохом и взрывчаткой. На полу, зажимая ладонями живот, и лозил ногами тот самый бородач. Посередине середине комнаты валялся пулемет, весь пол усеян стрелянными гильзами. Пират едва на них не поскользнулся. Кто вы? Зачем стреляли по нам из гранатомета? Парень презрительным взглядом посмотрел на него и хотел плюнуть, сил не хватило, из слюны, перемешанной с кровью, остался свисать с его бороды. А он криво усмехнулся и пригрозил. «Брат, Силанти отомстит вам за гибель наших парней. Ждите, ваша смерть уже близко». Его веки дрогнули, изо рта выплеснулась порция крови, и он затих. Пират наклонился и повернул к себе запястье правой руки умершего. Так и есть, под кровавыми подтеками чернела пентаграмма. Он поднял лежавшую рядом с телом рацию. «Выключено». «Пощелкал. Работает». «Отлично! Может, удастся послушать братьев!» Осмотр пулемета вызвал разочарование. К сожалению, он оказался сильно поврежден. «Ладно, не все, у масленица!» Пират, постучав по гарнитуре, позвал наверх ребят. Ярослав, помоги мне!» Они вдвоем подтащили трубку к окну и сбросили, подобрали все гильзы и вместе с пулеметом также в окно. Трупы твари пожрут. Пошли вниз, выпотрошим мешки, и надо быстрее отсюда уходить, но сначала перетащим труп туда и от подъезда. С трофеями повезло. Собрали с твари неплохой урожай споронов и пару горошин, плюс еще нить янтаря. Из оружия то, что оказалось пригодно, два пистолета и ТТ, один АКМС, правда, китайский, и две лимонки. Еще два увесистых носка, заполненных патронами 7,62 калашу, и четыре перевязочных пакета. Нормально. Но в последний момент пират передумал, и оружие оставили возле тел, чтобы на время запутать соратников этих бандитов. Спустившаяся с крыши белка стояла и стряхивала себе кирпичную крошку. «Заметил меня бородач и обстрелял. А что у вас случилось? Чего на помощь звали?» Так нас лотерейщик учуял. А вы что? Я его смогла чуть тормознуть, а Мирослав кинетикой отбивал, пока отец его не обошел под скрытым и не подрезал мешок. Некогда болтать. Белка, давай за руль и валим отсюда. Поехали в музей. У нас сегодня большая культурная программа. Шутка юмора, если что. В доме хозяина музея на этот раз никого не оказалось. Ни в виде пустышей, ни мертвыми. Учитывая прошлый печальный опыт, сразу обошли и осмотрели все помещения и за кутки. И правильно сделали. В том же домике за фруктовыми деревьями нашелся зараженный, правда, это был другой мужик. Дверь в музее оказалась вновь заперта, ралли на окнах, опущенная. Пират невозмутимо порылся в кармане брюк и вытащил связку ключей. В первую очередь, прежде чем отпереть дверь, приложил чип к считывающему устройству. «Вдруг на сработку охранной сигнализации приедет элита с Рубером?» «Пфу, на тебя три раза еще накаркаешь!» Неодобрительно посмотрела Белка на мужа. Ксанка, не удержавшись, хмыкнула. В этот раз, уже зная, где и что расположено, включили аварийный свет и спустились, отодвинув массивный сейф в подвал. В мастерской, на первый взгляд, никаких изменений. Белка же осталась наверху контролировать обстановку во дворе и в музее. «Мирослав, ищи пистолет и граната к нему, а я пока ружье посмотрю». А в этот раз их оказалось три штуки. «Ого, нам повезло, будет что полковнику продать». «Батя, я нашел!» — воскликнул Мирослав, копаясь в шкафу. Одновременно с ним пират услышал обрадованный голос Ксанки, правда, так копалась в другом шкафу. «Это я нашла!» «Ксанка, что ты придумываешь? Не ты, а я нашел!» Возмутился Мирослав. «Тихо, что вы уже не поделили?» Подошел к ним пират. Довольно сын вытащил из шкафа три тяжелых ящичка с гранатами, затем пистолет. «Он один?» «Да, всего один. Тогда себе оставляем. А ты что нашла?» Из другого шкафа неугомонная девчонка с довольным видом, при этом гордо посматривая на Мирослава, вытянула весьма тяжелый плоский чемоданчик, обтянутый кожей, едва не уронив его себе на ноги. «И что это?» Пират заинтересованно повертел его в руках. «Понятия не имею», — простодушно ответила Оксанка. «Главное, что она тоже что-то нашла». Чемоданчик на самом деле оказался тяжелым, на под три килограмма. Пират положил его на столик и открыл защелки, а когда поднял крышку, замер в изумлении. — Офигеть! — воскликнула Оксанка. вслед за ней охнул от восторга и Мирослав. Внутри ящичка, в углублении в кобуре-прикладе из орехового дерева, лежал Маузер С-96. Справа, ниже его, также в углублениях находились два кожаных футляра и рядом три картонные упаковки с патронами. Еще в комплект входил шомпол с деревянной ручкой. Дрожащими пальцами пират поддел и вытащил кобуру. Откинув крышку, он извлек Маузер, и послышалась очередная волна вздохов и восхищения. Пистолет оказался покрыт объемными филигранными узорами. Он осмотрел его внимательно, никаких доделок в нем не обнаружил. Маузер оказался боевым, вставил в кобуру и уложил обратно. В кожаных футлярах лежало по одной снаряженной патронами обойме. Мирослав буквально горел желанием подержать пистолет в руке. Несмотря на умоляющий взгляд сына, рейдер закрыл чемоданчик. — Некогда дома наиграешься. Давай наверх, а я тебе подам наши трофеи. — Как успехи. Удачно в подвал сходили. Хотя чего спрашиваю. По лицам вижу, что довольные. — Подгони джип ближе. У нас три ружья противотанковых. — Хорошо. Закончив с погрузкой и все компактно уложив, пират спросил жену. «А у тебя здесь как?» «Тихо, тварей не было. Но есть момент, я не стала вас тревожить». Пират сразу насторожился. «Что случилось?» «Братья всполошились, нашли разбитый джип. Тела уже не было, остались лишь малые фрагменты. Хорошо, что оружие их не взяли. Грешат на твари, но смутило их разбитое окно». «Ты их рацию слушала?» «Да, хорошо, что ты мне ее оставил. Сейчас куда?» «Шоппингом займемся. Ты же вроде список составляла». «Моющие средства закончились. Стиркой на днях хотела заняться, и продуктов желательно набрать побольше». «Хорошо, этим и займемся, но в центр не поедем. Недалеко от музея есть торговый центр. Обожди». Он вынул из кармана сложенную карту города. Распрямил. «Так, мы здесь». Поводив пальцем по карте, пират остановился в нужном квадрате. А стычка с мурами была в этом месте. Что они еще говорили? Только получили команду возвращаться на базу. А, перед этим, вспомнила белка, сказали, что беглеца не нашли. Какого еще беглеца? А, -а, -а, -а! догадался пират. Это нас имели в виду. Интересно, где у них база расположена? Если бандитов много, то можем мы следопыта с командой привлечь. Общее дело же делаем. А вообще, смущают меня эти слуги дьявола. Они реально фанатики или только косят под сатанистов? Помнишь, я тебе рассказывал про банду Оберста? Думаешь, и эти такие же ряженые? Да, что-то мне подсказывает, что они обычные бандиты. А вот вождь их может и с придрью Больных на голову у нас хватает. Даже стикс не всех вылечить может, и думаю, что это не последняя наша встреча. «Батя, а давай их поищем!» «Молчи, герой!» — укоризненно посмотрела на него белка. «Поищем, сын, поищем!» — пробормотал пират, продолжая изучать карту. «Смотри!» — показал он жене. «Сейчас сюда. В торговый центр не поедем. Здесь на выезде из города есть заправка, а при ней магазин и кафешка». Метров за сто до заправки, перед тем, как выехать из-за последнего жилого дома, пират активировал скрыт. Остальной путь предстояло проехать по открытой местности. Не хотелось заранее засветиться. Мало ли, чьи глаза могут наблюдать за дорогой. Метров за пять до въезда на территорию заправки простояли, наблюдая за обстановкой. Признаков жизни или какого-либо движения не обнаружили. «Но это ничего еще не значило. Вполне можно нарваться на зараженного в магазине. Дверь в кафе открыта, два больших окна блестят осколками стекол. А в сторонке всего лишь в метре на асфальте разбросаны костные останки. Смотрите, возле дальней заправочной колонки кто-то угощался килькой в томате. Очень неудачно пошутил пират». Белка, осуждающе покачала головой, стараясь не смотреть в сторону голубого «Лексуса». Его крыша, забрызганная кровью, будто вскрыта гигантским консервным ножом. У передних колес обрывки одежды, некогда белого цвета, сплошь в бурых пятнах и с торчащими из нее желтоватыми обломками костей. «Мирослав, как обстановка?» «Людей, Батюнь, не чувствую». «Белка, давай в кузов за пулемет, а мы втроем в магазин». Нет, я с вами в магазин. Может, еще что понадобится? Все ведь не упомнишь, а Мирослав, пускай вместо меня к пулемету. Захрустело битое стекло под ногами. Возле кассового аппарата пират взял стопку больших пластиковых пакетов и протянул по несколько штук санки и белки. «Долго не копайтесь, берите самое необходимое, наполните, оставляйте пакеты на месте, руки у вас должны быть свободны, чтобы в любой момент схватить оружие, я после перенесу в джип». Сам же сразу набросал в пакет четыре больших упаковки сменных кассет к бритвенному станку баллона с пеной. В конце магазина пискнула ксанка. Пират мгновенно выпустил из руки наполовину наполненный пакет и с автоматом в руках уже стоял возле замершей на месте испуганной девчонки. Белка тоже поспешила к ним. «Что случилось?» — шепотом спросил рейдер. «Там кто-то есть, слышала шарканье!» Показала она на служебную дверь. Скорее всего, за дверью находилась подсобка и санузел. «Выходим из подсобки. Считаю до трех». В ответ раздалось радостное урчание. Пират с силой ударил берцем по двери немного в стороне от замка. С хрустом и треском дверь распахнулась, повиснув на верхней петле. От удара хрупкое тело девушки, стоявшей за дверью, отлетело вглубь узкого коридорчика. И сейчас, словно сломанная кукла, она пыталась подняться. «Жаль, молоденькая весьма симпатична, ей бы жить да жить, но, видно, не судьба. Прости меня». И ударом клюва он упокоил продавщицу, которой не повезло стать иммунной. Мертвое тело пират затащил в подсобку и прикрыл пустыми коробками. Джип нагрузили под завязку. Себе рейдер набрал пиво дамам и сыну Фанты и Кваса. Забрали весь кофе, что нашли». Из алкоголя немного виноградного вина и шампанского. Не забыли и про древесный уголь. Вроде все. Можно и домой.